Глава 5. Западенцы. Украина, суманские леса, Урочище Лопатень. 7 мая 1942 года. Первые отряды 3-й Амсбон переправлялись за линию фронта с начала апреля. Это были маленькие ман группы маневренные группы. Они просачивались сквозь передовую, минуя немецкие части.